bears bears неудача От мистера Джапса Хута из Чикаго, мистеру Пайку Ванделу, в Новый Орлеан, 2 декабря, 1877 год. Не стану утомлять тебя, дорогой друг, рассказом о своем путешествии из Нового Орлеана в этот северный край. В Чикаго холодно, поверь мне, и приехавший сюда, подобно мне, южанин не захватившись с собой запасных носа и ушей, пожалеет, что проявил экономию, готовясь к поездке. Так, теперь о бизнесе. Озеро Мичиган сплошной лёд. Вообрази, дитя знойного юга, кусок никому не принадлежащего льда длиной в триста миль, шириной в 40 и толщиной в 6-7 футов. Пайки, дорогой, это звучит как сказка. Но твой партнер по фирме Хоуп и Вандел, оптовая продажа ботинок и туфель Новый Орлеан, никогда не был пойман на лже. Мой план — прибрать к рукам весь этот лед. Срочно ликвидируй фирму и сразу высылай мне деньги. Я построю склад не меньше Капитолия в Вашингтоне, набью его до отказа и вышлю в твое распоряжение то, в чем так нуждается наш южный рынок. Я могу сделать лед пластинами для покрытия катков и для облицовки каминов в виде кубиков, для напитков или в растворе для мороженого и прочих целей. Великая штука этот — лед. Вкладываю в письмо тонкую полоску как образец. Видел ли ты когда-нибудь такой прелестный и красивый лед? От мистера Пайка Вандела из Нового Орлеана... Мистеру Джаби Сухоуту в Чикаго. 14 декабря, 1877 год. «Твое письмо страшно испорчено пятнами и потеками. Невозможно его прочитать. Похоже, оно добиралось по воде». Но с помощью химикатов и фотографии я все же его разобрал. Однако ты забыл вложить образец льда. Я все продал, к сожалению, с убытками из-за срочности, и вкладываю в конверт чек на всю эту сумму. Начинать мне принимать заказы? Я тебе безоговорочно доверяю, но не пытался ли кто-нибудь добывать лед в наших краях? Есть ведь озеро Почертейн, как ты знаешь». От мистера Джабиса Хоупа из Чикаго Мистеру Пайку Ванделу в Новый Орлеан 27 февраля 1878 Ванни, дорогой! «Тебе бы понравился наш новый склад для льда. Хотя он исколочен из досок и делался на скорую руку, но он очень красивый и стоит у ему денег. Хотя я и не платил арендную плату за землю. Размером он с Вашингтонский Капитолий. Как думаешь, не установить ли на нем шпиль?» Работа почти закончена. 50 человек днем и ночью режут и укладывают на хранение лед. Здесь ужасно холодно». Кстати, лед уже не 10 футов толщины, как я тебе писал, а меньше. Но не волнуйся, его здесь очень-очень много. Наш склад стоит от города на 8 миль или 10 миль. Так что гости меня не беспокоят, и это большое облегчение. Слышал бы ты, как здесь смеются, прямо давятся от смеха. Это звучит почти неправдоподобно, Ванни, но поверь, наш лед становится холоднее по мере наступления теплой погоды. Это правда. Упомяни об этом в рекламе. От мистера Пайка Ванделла из Нового Орлеана, мистеру Джабису Хоупу в Чикаго, 7 марта 1878 года. Все идет хорошо. У меня очень, очень много, почти сотни заказов. У нашей фирмы Нью Орлеонс из Чикаго самый холодный лед торговля пойдет бойко. Но ты не сказал, каков лед на вкус, соленый или нет? Если нет, он не годится для готовки. А если соленый, испортит мятный коктейль. В середине он такой же холодный, как и по краям. От мистера Джабиса Хоупу из Чикаго мистеру Пайку Ванделу в Новый Орлеан. 3 апреля 1878 года. На озерах открылась навигация. Пароходы так и снуют. Я плыву в Буффало с документацией по самому холодному льду в кармане жилета. Мы банкроты, мой бедный Пайки, и судьба наша непредсказуема. Договорись о встрече с кредиторами и сам не приходи. Вчера вечером шхуна из Милуоки разбилась в щепки, натолкнувшись на огромную массу плавающего льда. Это первый айсберг в здешних водах. Уцелевшие после кораблекрушения говорят, что по размерам он не уступал Капитолию в Вашингтоне. Половина этого айсберга принадлежит тебе, Пайки. Печально, что я построил наш склад на неподходящем месте, всего в миле от берега, на льду, как ты понимаешь. И когда наступила отепель, о, мой бедный Ваня, ничего более удручающего ты в жизни не видел. Но тот факт, что меня в тот момент на складе не было, тебя обрадует». Какие смешные вопросы ты задаешь, мой бедный партнер. Видимо, ты ничего не смыслишь в ледяном бизнесе. Конец рассказа. Амбрас Мирс. Рассказ «Неудача Холпа и Ванга». Текст читал? Mikhail Stinski